Доверительное обращение ф л и п создало непринужденность, которую Линда тут же пустила в дело. А у вас кто пробудил интерес к истории? Это всегда было мое хобби. Но наш учитель истории, Штуденрад Штаруш, учитель, значит. А теперь другая сторона. Ее представляет в нашей телевикторине один человек. Я приветствую бывшего генерал-фельдмаршала Фердинанда к р и н к с а После вежливых приветственных аплодисментов Линда отбросила генеральский титул. «Господин Крингс, в конце войны вы командовали армейской группой «Центр». «Так точно. Мне удалось остановить фронт на Одере». «Конев, мой тогдашний противник, сказал, если бы не к р и н к с я бы дошел до Рейна». «Вот мы уже в гуще сражений». И отсюда мой первый вопрос. Перенесемся мысленно на 2000 лет назад. После какой битвы Цезарь находит письма своего противника и что он делает с ними? Итак, Филипп, 30 секунд. Имеется в виду битва при Ларисе в Фессалии. Цезарь побеждает Помпея, находит в его лагере письма и сжигает их, не читая. А господин Крингс, может быть, скажет, кто сообщил нам об этом благородном поступке? Ответ бывшего генерал-фельдмаршала. Короткое упоминание об этом есть у Сенеки. Вызвал точно такие же аплодисменты, как реплика Шербаума. Линда записала очки. А теперь к самой этой битве. Как построил цедр свои войска, Фройлен Левант? Тридцать секунд. Моя невеста, она была в великолепном настроении, переходила с помощью умело составленных связующих слов от битвы к битве. Признаю, что каждый правильный ответ моего Филиппа наполнял меня гордостью. Почему он здесь такой общительный, а на уроках колючий? Какое нам дело до ваших клаузевица Людендорфа Шернера? Как замечательно, — отвечал он по существу. Меня несколько раз так и подмывало помешать доктору заполнять карточки из картотеки. Вот видите, доктор, мой ученик, он побьет к р и н к с а От его сообщения о метеорологической обстановке во время битвы при к ё н н и г р е ц с е старик анемел. Но я без звука держал себя в руках. Тем более, что Шербаум потерял немало очков, когда моя невеста спросила о двенадцатой битве при Изонцу. Крингс детально описал каждую фазу взятия высоты 1114. Публика, даже Ирмгард Зайферт умеренно похлопала, решилась на справедливые аплодисменты. Счетчики очков запинались, оглашая предварительный результат. 24 на 21 в пользу бывшего генерал-фельдмаршала. Моя невеста начала с шутки. Есть одно могучее животное, которое в наши дни можно увидеть только в зоопарке или в заповеднике. Но поскольку мы собрались сюда не для зоологической викторины, я назову его. Речь идет о Буйволе. Так вот, какое передвижение войск проходило в марте 4 3 под кодовым названием «Буйвол»? р и н с усмехнулся из глубин своего знания. Речь идет об отводе 9-й армии, половины 4-й армии из выдвинутой вперед опорной базы для наступления под Ржевом. Дополнительный вопрос Линды выдал ее смятение. Генерал-фельдмаршал говорил в связи с операцией Буйвол об опорной базе для наступления. Как определили бы Ржев вы, Филипп? «Самый эпитет — ржев угловой столб Восточного фронта, я считаю преувеличением. Ржеву, точно так же, как Демьянску, всегда грозила блокада, и если бы Цейдлер, тогдашний начальник генерального штаба...» Крингс нарушил правила игры, вскочил и частично выскочил из кадра. «Этот проклятый трус, столовая крыса, Цейдлер, модуль, все они предатели. Разжаловать бы и на передовую. Ни в коем случае нельзя было отдавать плацдарм на «Волге». Всеми имеющимися резервами я бы...